Глава 12. Неожиданная находка. Вечером после отбоя я уже стоял перед часами в актовом зале. Джейн, которой пришлось подменять меня в течение целого дня, справилась со своей задачей отлично, и, понимая это, теперь не отходила от меня ни на шаг, уверенная в том, что я просто обязан посвятить ее в тайну злополучного шифра. Я, собственно, этому и не возражал». Существование секретного подземелья все равно должно быть озвучено миссис Элмсли. И кроме этого, Джейн предстояло оставаться старшей в киске и дальше, пока я буду занят разъездами, гоняясь за тенями пропавших детей. Я снял стекло с часов и попробовал манипулировать сначала минутной стрелкой. Замок не сработал. То же самое я повторил с короткой часовой. Результат нулевой. Получалось, что нужно комбинировать обе стрелки, если найденный код все-таки верен. С третьей попытки, когда я двигал сначала минутную, а потом часовую стрелки, вход в фальшкамине открылся. Джейн наш взвизгнул от восторга, да и мое сердце забилось чаще, предчувствуя, что совсем скоро я доберусь до вожделенной карты с маршрутом. Вооружившись керосиновой лампой, я первый спустился через узкую шахту, уходившую вниз метра на четыре. Джейн последовала за мной. Лестница закончилась коридором шириной метра полтора, на стенах которого бурыми пятнами расцвела плесень. Коридор совсем скоро завернул вправо и вывел в круглый, уже довольно просторный зал с массивным столом посередине и пятью табуретками, одна из которых лежала на боку со сломанной ножкой. Тусклое пламя лампы высветило еще три двери, ведущие из зала, судя по направлению, в соседние коттеджи Джойсе и Синдал, а также в церковь, которую я видел из своей спальни я попытался их открыть, но на дверях не нашлось даже ручки на двери через которую вошли мы изнутри зала ручка тоже отсутствовала очевидно все двери как и наши были заперты на засов с противоположной стороны, а это означало что и в других двух коттеджах и в церкви тоже имелись потайные входы в коридор избежавшие с Джойси мальчики знали об их существовании это лишний раз подтверждало что все четверо детей действовали сообща. На столе лежали погрызенные крысами обломки белого мела, пустые металлические кружки и та самая книга, которую не вернули в библиотеку, сквозь зеркало и что там нашла Алиса. Карта, если и существовала, то была нарисована мелом на столе. Но теперь понять что-либо из нарисованного не имелось возможности. То ли дети стерли рисунок, то ли от влажности и от крыс он сам по себе утратил изначальное очертание – Сколько ни всматривался я в едва сохранившиеся местами линии, ничего толком так и не смог разобрать. Понятными оказались лишь два слова, соединенные волнистой линией – «Дувар» и коле. Мы с Джейн еще минут двадцать ходили по залу, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку, но ничего, кроме паутины, пыли и кирпичной крошки, мы не нашли. «Ничего», – разочарованно промолвила Джейн, – «только книга». Сказал я, взяв в руки небольшой томик, в котором не имелось даже закладок. «А ты читала Кэрола? «Нет, я больше про пиратов люблю». «Ну что ж», – вздохнул я, – «хотя бы вернем пропажу в библиотеку». «Значит, все зря?» «Ну почему же?» «Теперь понятно, что девочки и мальчики действовали единой группой, и начало маршрута тоже известно. Дувор Кале». «Не густо», – заметила Джейн. «Теперь вы уедете?» «Да». От миссис Элмс лет уже не получится скрыть. А я и не собираюсь, поговорю с ней. Скажу, что вышла на след пропавших ребят. Если она не хочет привлекать к поискам Скотланд-Ярд, то будет вынуждена дать добро на мою поездку. А кто же останется нашей мамой? Опять наймут кого-то со стороны. А ты справилась бы с такой задачей? Я? Мэм, ну какая же из меня мама? Я сама едва старше других девочек. Но пока что у тебя хорошо получалось». «Ох, ну не знаю. Вообще, я, конечно, не против остаться старшей. Мне это даже нравится. Но что скажет миссис Элмсли? Вряд ли она позволит». «Посмотрим», – заключил я. «А теперь пошли. Завтра рано вставать. И вопрос предстоит решить, более чем серьезный. А секретная комната пока останется тайной? Пока, думаю, да. Хорошо». Прихватив с собой книгу, я направился к выходу. Уже раздевшись и забравшись под одеяло, я снова взял в руки свою единственную находку и начал ее листать. Все равно мой ум находился в сильном перевозбуждении, чтобы в ближайшие два часа я смог спокойно уснуть. Ведь зачем-то дети брали с собой эту книгу. Ни одной картинки в тексте не было, а приключения Алисы все происходили в выдуманном мире, никак не пересекающимся с вокзалами и железнодорожными ветками в этой реальности. Для чего им понадобилась Алиса? Данное издание оказалось снабжено пространным предисловием, страницы так на двадцать. Автор рассказывал о том, как родилась у Кэрола идея этой истории, перечислял коротко вехи его творческой и бытовой биографии. Размеренное повествование настолько успело меня успокоить, что уже через полчаса я почувствовал, что можно гасить лампу и пытаться уснуть. И вдруг в глаза мне бросилось что-то совершенно неожиданное. Автор упомянул, что Льюис Кэрол в 1867 году отправился вместе со своим другом Генри Лидоном в путешествие из Британии в Россию, и даже были приведены выдержки из дневника, который Кэрол вел во время поездки. И хотя никакими рисунками сей факт не сопровождался, но в тексте нашлись все пункты на их маршруте от Лондона до Санкт-Петербурга, со всеми необходимыми мне подробностями – Вокзалы, вид транспорта, время пути, отели, в которых останавливались друзья. Понятно, что и транспорт 40 лет спустя ходит уже быстрее, и цены на билеты совсем другие, но это уже не важно. Главное, что теперь стал очевиден сам маршрут, от которого дети вряд ли, по крайней мере, на первых порах стали бы отклоняться. Ребята, читая Алису, наткнулись именно на это предисловие и оттуда почерпнули всю необходимую для планируемой поездки информацию. «Ну надо же!» А я искал самую обычную карту. Я еще раз внимательно перечитал выдержки из дневника, потом выскочил из постели, достал из ящика лист бумаги и стал чертить на нем описанный Карлом маршрут «Лондон», «Дувар», «Кале», «Брюссель», «Кельн», «Берлин», «Данцик», «Кёнигсберг», «Санкт-Петербург», «Москва». Закончив чертить, я посмотрел на часы, 2.24. Хотелось прямо сейчас броситься в кабинет миссис Элмсли и уже с утра отправиться на паром. Здесь мне уже нечего было искать. Теперь я должен с точностью повторить лежавший передо мной маршрут, вынюхивать, как собака, расспрашивать встречных и поперечных, не видели ли они на вокзалах группу беспризорных детей, далеко ли они смогли уехать, вряд ли. Где-нибудь их наверняка должны были задержать до выяснения личностей и цели этой безумной поездки. Ведь у них нет даже никаких документов. Или есть? Будучи сообразительными, не могли они отправиться, не подготовившись во всеоружии к предстоящим проблемам. Так, а что если ими кто-то руководил? Кто-то из взрослых? Кто-то, у кого имелась возможность оформить какие-то официальные документы? Но кто? И зачем? Доктор! Сири говорил о пропавшем в то же самое время докторе из дома королевы Виктории. Да, это вполне мог быть он. «Тогда все могло бы выглядеть куда более убедительней. Я так и не смог уснуть. Утро застало меня все в том же возбужденном состоянии ума. Не в силах больше себя сдерживать, я бросился к миссис Селмсли, которая, к счастью, оказалась на месте. Моя речь прозвучала довольно сумбурно, но доводы, которые я привел в пользу своей миссии, произвели на Сири убедительное впечатление». Конечно, ей совсем не нравилось, что киска снова окажется в подвешенном состоянии, без взрослой воспитательницы, да еще и с каким-то тайным подземельем, о котором она совсем успела забыть, хотя кое-что, как оказалось, ей было известно. «Да как же это?» – воскликнула она, когда я поведал историю о фальшкамине. «Мой покойный муж распорядился в свое время, чтобы были запечатаны все входы туда». «А как этот зал?» – спросил я. «Вообще там оказался...» Хотели установить какой-то современный генератор для англиканской церкви и трех коттеджей. Экспериментальный. Что удивительно, идея провести в деревню электричество принадлежала викарию. Он-то и занимался всеми техническими вопросами. Рабочие, которые привезли генератор, прибыли аж из Америки. Построили зал, провели проходы для коммуникаций. «А почему не завершили работу?» Что-то у них пошло не так. Я не вдавалась в подробности процесса. Всем заведовали Томас и викарий. Томас распорядился замуровать выходы. Но почему-то вместо этого были сделаны секретные фальш -камины. Зачем бы это? И кому? Я обязательно поговорю с викарием. А сколько времени вам потребуется для этой поездки? Вернувшись к моей идее, сменила тему Сири. Трудно сказать. Минимум недели две. А сколько средств? «Я даже не думал об этом. У меня имеются кое-какие сбережения. Я готов их потратить все. Но ваша правда, мне, пожалуй, могло бы их хватить только на поездку в одну сторону». «Ладно», — решительно заключила миссис Элмсли. «Я оформлю все полагающиеся на этот счет документы. На пропавших детей в том числе. Наш бухгалтер сделает смету. Посмотрим, сколько средств сможет выделить вам деревня. У меня будет только одно условие». «И какое же...» Вы станете извещать меня о каждом своем шаге. Телефонным звонком, если будет возможность, телеграммой, письмом, наконец, чтобы я всегда была в курсе всех событий. В случае серьезных затруднений я вам, к сожалению, не смогу оказать своевременную помощь. Ни расстояние, ни складывающаяся политическая обстановка не позволят мне это сделать быстро. Еще я постараюсь все-таки достучаться до шефа полиции, чтобы он по своим каналам тоже мог как-то подстраховать ваше пребывание за границей». Но это уже не точно. Я говорила, что в связи с Олимпиадой и выставкой полиция и так стоит на ушах. Да, Сири, я все понимаю. Еще у меня будет к вам одна просьба. Она касается Табби. Табби? Я слышала, что она пришла в себя. После вашего посещения снова начала говорить. Мне удалось найти правильный к ней подход, сказал я. Уверяю вас, теперь она станет прежним ребенком. И мне не хотелось бы, чтобы вы отправляли ее на обследование в Лондон, как собирались. «А она как-то причастна к пропавшим детям?» «Не думаю», — соврал я. «Просто ей не посчастливилось оказаться в числе их друзей, и только. Ее расстроило их бегство. Впечатлительная девочка, но при этом очень добрая. Джейн сделает все для того, чтобы ее тепло приняли в киски». «Хорошо», — сказала Сири. «Посмотрим. Если все будет так, как вы говорите, то Таби останется, разумеется, с нами. Что-то еще?» «Нет, мэм, я и так слишком много у вас прошу». «Я очень благодарен за ваше доверие и поддержку. Я был счастлив тем, как сложилась наша беседа, пока я собирал необходимые вещи в доме и загружал последними инструкциями голову взволнованной Джейн, Сири Элмсли выправила все необходимые мне документы и даже забронировала место на пароме, которое отбывал из Дувра в час дня».